Глава восьмая. День открытий. Мы сидим впятером перед мальбертами и напряжённо смотрим на Ника, который пространно рассказывает о технике живописи и секретах нанесения мазков. К стене прислонено несколько полотен. Договорив, Ник вешает их на крючки, вбитые в грубую каменную стену у него за спиной. Бойство красок особенно потрясает на фоне белёной стены. Все картины пейзажи, но в самых разных стилях. Вот этот написан профессиональным художником, моим другом. За чьи работы платят десятки тысяч фунтов. На счастье, я купил его в самом начале его карьеры, когда ему ещё не хватало денег на краски, и он даже был готов бросить живопись. Остальные картины написаны людьми, сидевшими раньше на ваших местах. Некоторые впервые вделись за кисть. Все мы были под сильным впечатлением от услышанного. Интерес представляет каждое полотно. Два написаны в традиционном стиле. Они хороши, но у себя дома я бы их не повесила. Другие хороши потому, что оригинальны, заставляют думать. Я говорю о том, продолжает Ника с жаром, что в искусстве не бывает правильного и неправильного. Существует только то, что видит сам художник. Если вы это усвоите, то с кончиков ваших пальцев будет сходить содержимое вашей души. Не надо и нельзя заботиться о том, что увидит зритель. Роль живописца выразить свою внутреннюю сущность. Это как прочтение книги, только перейдя на точку зрения автора, читатель её оценит и поймёт. Так и в живописи: одни вас поймут, другие нет. Некоторые художники сочтут непонимание своей неудачей. Однако есть школа мысли, считающая боль неизбежностью, если из неё произрастает великое искусство. В некоторых случаях так оно и есть. Большой талант это великое бремя, причём это верно не только в отношении данной формы самовыражения. Возьмите Курта Кабейна или Джона Билуша. Оба были по-своему талантливы, неповторимы и глубоко тревожны. Примечание. Джон Адам Билуш американский комедийный актёр, сценарист, певец. Конец примечания. Он с улыбкой смотрит на всех нас по очереди. Я невольно задерживаю дыхание, поражённая силой чувства, присутствующего в его словах. Не хочу, чтобы беряц за кисть вы испытывали колебания. Поймайте глубокое чувство уникальности в себе и исходите из него. Вы никуда не денетесь от страха, достаточно ли я хорош? Что подумают о моей работе окружающие? Это естественная реакция, но она вас тормозит. Если вы дадите ей волю, она помешает вашей способности творить. Обратите внимание, ваши альберты стоят так, чтобы ни один из вас не видел, как работает ваш сосед. Если после этого занятия вам не захочется поделиться своей работой со остальными, пожалуйста, Никто не заставляет. Вы сможете снять лист и унести его к себе в комнату. Некоторые из вас раньше не держали в руках кисть и сейчас поймут, что краски это не ваше. Тем не менее, прошу, доверьтесь мне. Не думайте о том, что делаете. Просто делайте. Сегодня у нас акриловые краски и тяжёлая бумага. Она растворяется в воде. Тонкий слой грунтовки обеспечит наилучший результат. На её высыхание уходит 10 минут. Ника подходит к ближайшему мальберту и берёт с него баночку. Это не даёт бумаге коробиться от влаги, содержащейся в краске, и делает поверхность более гладкой. Если вам нужна более шероховатая поверхность, обойдитесь без грунтовки. Хотите начать сначала? На столе в углу полно бумаги. Но не торопитесь отказываться от начатой работы. А главное получайте удовольствие, друзья. Мне не терпится начать. И хотя мне спокойнее работать карандашом, блюдо с фруктами настолько сочное и красочное, что я обязательно попробую его изобразить. Я смотрю на других начинающих живописцев. Стоит Ника отвернуться к стене, чтобы снять с крючков картины, один из них встречается со мной глазами. Он с гримасой хватает кисть и держит её крайне неуклюже. Я прыскаю. Лиха беда начала. День развивается разнообразно. Интересно, маняще, с пользой. И неожиданно. Разнообразные эмоции и новый опыт обрушиваются на меня со всех сторон. Под напором новизны мои проблемы и испуги назабились в угол. Теперь для меня гораздо важнее происходящее вокруг. И это наибольшая неожиданность. Вечером я знакомлю Келли с Тейлером и провожаю их взглядом, пока они уходят с гитарами во двор искать спокойное местечко. Патриция пока ещё не расслабилась и ни с кем не общается, если к ней не обращаются. Поэтому я провожу большую часть вечера с ней. Она оказывается неплохой шахматисткой, хоть и подолгу вспоминает, как ходит та или иная фигура, и мы весело играем несколько партий. Потом, уже в своей комнате, я широко распахиваю окно, И выглядываю из него, не понимая, что уже очень поздно. Что меня так взбудоражило? Я оглядываюсь на холст, который принесла сюда днём. Глядя на ярко-зелёный лес, изображённый на картине на стене, я сравниваю его со своей работой. Когда я впервые сюда вошла, картина приковала мой взгляд. С тех пор Она не перестаёт заставать меня врасплох. Я внимательна к деталям, но смелые мазки нанесены так размашисто, так вдохновенно, что дух захватывает. Переводя взгляд на своё произведение, я испытываю шок. Я собиралась написать совсем другое. Картина вышла красочной, но мрачноватой. Я хватаю с кровати подушку кладую её на шезлонг, ставлю шезлонг к стене и приподнимаю свой лист я приставляю к этой косой поверхности так, чтобы он не съезжал. Потом отворачиваюсь и отхожу, боясь оглянуться. Зато когда оглядываюсь, увиденное наполняет меня восторгом. Вблизи я различаю комки краски, а издалеки Вижу блюдо с фруктами. Я счастливо, потрясена, горда собой. Непонятный звук снаружи заставляет меня подойти к окну и вглядеться во тьму. Рядом с одним из садовых столиков я вижу какой-то упавший предмет. Вдруг это человек. Я тихонько спускаюсь вниз, припоминая, какая из половиц скрипит громче всего. и стараясь на неё не ступить. Сначала надо разобраться, что происходит. Если окажется, что это подозрительный чужак, то я подниму крик. Входная дверь заперта. Поэтому я прохожу через кухню. Задняя дверь распахнута. Выйдя на крыльцо, я слышу громкий стон, но лежащий на земле человек не шевелится. Подойдя ближе, Я вижу, что это Ника, и наклоняюсь к нему. Что случилось, Ника? Это я, Ферн. Вы можете встать. Он не сразу открывает глаза. А, Ферн. Я оступился. От него так разит спиртным, что я шарахаюсь. Вам надо встать, Ника. Давайте я отведу вас в дом. Он приподнимает голову, я закидываю его левую руку себе на плечи, и кое-как помогаю ему встать. Задача не из лёгких. Проходит несколько минут, прежде чем он выпрямляется. При этом он так на меня напирает, что мне стоит огромного труда заталкать его внутрь дома. Эта ночь создана для порицания, невнятно произносит он. Главное, ставьте одну ногу за другой. Не уверена, что смогу долго вас поддерживать, Ника. Мне нужна ваша помощь. Нам обоим ежесекундно грозит падение, но я, скрежеща зубами, не сдаюсь. Оказавшись внутри, я не знаю, как быть дальше. Где ваша комната, Ника? Он что-то бурчит и пытается показать рукой направление. Но от этого усилия клонится в бок. Вследствие чего мы с шумом врезаемся в стену. Я замираю, ожидая непрошеных звуков, но слышу только тишину, не считая хриплого пьяного дыхания Ника. Он меняет положение, я толчком ставлю его прямо. Шагайте, Ника, шагайте. Вы должны мне помогать. Вы слишком тяжёлый. Не хочу, чтобы вы снова рухнули. Он немного оживает. Мир Мос Аферн. Вы мой прекрасный ангел. Я цикаю на него, удивлённая тем, что он заговорил на испанском и начал с комплиментом мне. Тише, Ника. Все спят. Ну-ка, прислонитесь к стене, а я открою дверь. Меня покинула моя муза. А теперь здесь и вы. Она предупредила, что вы меня спасёте. Сказано вам тише. Уймитесь, Ника, умоляю. Я надеюсь, что он не сползёт на пол, потому что если сползёт, то мне придётся идти за подмогой. Но он, к счастью, помогает себе глубоким вдохом и с моей помощью вваливается в открывшуюся дверь. Я вхожу следом за ним. Он добирается до кровати и валится на неё ничком. Оставить его в таком состоянии я не могу. Присев рядом на корточке, я разуваю его. Он почти сразу принимается негромко храпеть. Я близка к панике. Не могу же я всю ночь его сторожить. Я пытаюсь перевернуть его на бок и добиваюсь цели после нескольких минут возни и борьбы. Чтобы зафиксировать его в этом положении, я подпираю его одной подушкой со спины, другой спереди. Он слишком пьян, чтобы себя контролировать. Я колеблюсь, не зная, как быть дальше. Потом, вспоминая рекомендуемую позу из курса в первой помощи, изгибаю ему одну ногу. Теперь он в относительной безопасности. Пусть выспится и немного протрезвеет. Поднимаясь к себе, я надеюсь на лучшее. Моя отчастье просохшая картина упала и свернулась. Я пытаюсь её расправить, но половинки слиплись. Выясняется, что спасательная операция запоздала. По какой-то глупой причине я близка к слезам. Ника не пришёл на завтрак, и я не знаю, как поступить. пойти проверить его, у него в комнате есть, стесняюсь. Остаётся искать Сиану. Вы видели сегодня утром Ника? спрашиваю я её, как ни в чём не бывало. Да, мельком. Если вам что-то нужно, то боюсь, придётся подождать. Он погнал грузовик в мастерскую, ставить новую выхлопную трубу. Обратно его подбросят, но только через час. Этим утром я проведу урок вместо него. Никаких проблем. Это не срочно. По выражению её лица не понять, знает ли она в каком состоянии Ника провёл истёкшую ночь. Скорее, не знает. Я колеблюсь, стоит ли об этом говорить. Наверное, это будет не деликатно, хотя что-то мне подсказывает, что Сиана заботится о Ника. никак о своём начальнике, а потому что хорошо его знает. Как прошёл вчера ваш первый урок у него? интересуется она. Я изображаю весёлую улыбку. Это что-то удивительное. С этими словами я ухожу. Этим утром я испытываю смешанные чувства. Одно дело тяга к творчеству, и совсем другое пугающая возможность наконец-то реализовать свою мечту. Я давно смирилась с тем, что ждать такую возможность придётся очень долго. Я привыкла воображать себя в поле среди цветов, сидящей за мольбертом. Сбыться моей мечте помог не только выигрыш в лотерее. Ирония в том, что этого не произошло бы, если бы не Эйден. Вчерашнее занятие извлекло на поверхность желание, от которого я так долго отнекивалась. Теперь я вся на нервах. Вдруг я обделена истинным талантом. Вижу, вы задумались. По дороге к садовому навесу меня нагоняет Патриция. Доброе утро, Патриция. Как спалось? Хорошо, спасибо. Давно мне не давалось так выспаться. Вы видели Келли? Она сегодня утром тоже в хорошем настроении. Полагаю, вчера она удачно позанималась с Тейлером. Как я рада! Это большое облегчение. По словам Сианн, в таких заведениях, как это, людей по многим причинам влечёт друг к другу. Любовь к музыке отличный повод. Остаётся надеяться, что рано или поздно они для нас сыграют. Патриция складывает губы трубочкой. Жду, не дождусь. Для меня по-прежнему загадка, что именно сможет приобрести от недели пребывания здесь Патриция. Пока что она не общается ни с кем, кроме меня, разве что нежно носится с Келли. Что у вас в плане на сегодня? Интересуюсь я. Думаю, примкнут днём к группе Сианы. Она будет показывать, как обрезать побеги. Мне это полезно, хотя садик у меня почти сплош трава, грядок всего две. Деревьев ни одного, зато парочка вьющихся растений и большая коллекция розовых кустов. За розы я даже брала призы. Мне почему-то кажется, что ей не удаётся расслабиться и насладиться происходящим. Меня это печалит. Участие, она предпочитает наблюдение со стороны. Я обратила внимание, что на урок гончарного искусства Адиль сегодня днём никто не записался. Если бы не желание рисовать, я бы туда сходила, хотя сегодня только мой второй день. И я не хочу, чтобы Нико решил, что я сразу сдалась. Она понимает мой намёк. Надо же, я и не заметила. Сходить туда, что ли? Потолгуйте с ней за обедом. Узнайте, что будет на первом уроке. Спасибо. Я так и сделаю. Скорик нам присоединяется Келли и ещё трое. В это утро Сиана ведёт нас на прополку огорода. Грядкам с овощами не видно конца. Уже тепло, работа обещает быть жаркой. Вокруг нас жужжат пчёлы, распевают птицы. Лето полное забот время для всех крохотных созданий. Не лишне напомнить о необходимости частых перерывов в тени, говорит Сиана. Я принесу с кухни ящик со льдом и бутылками воды, чтобы они всё время были у вас под рукой. У всех полющих весёлое настроение. Они уже переговариваются между собой. Думаю, дело в появлении двух новых лиц. Чтобы все начали общаться, хватает одного балагура, создающего атмосферу товарищества. Я ещё не беседовала с Джоном. Но как я погляжу, у него врождённое чувство юмора. Я радуюсь, слыша смех. Когда я возвращаюсь на кухню, у меня звонит телефон. Я пытаюсь понять, кто звонит, но на таком солнце трудно что-то разглядеть на экране. Алло? Это я, Ферн. Боже, как же хорошо слышать твой голос. Я останавливаюсь в животе опять резь. Эйден, я тоже рада, милый. Мы в городе, запасаемся всем необходимым. Наконец-то приличная связь. Я просто хотел Я не перестаю думать о тебе. Он очень далеко, в тысячах миль от меня. Даже не зная толком, что сказать мне, он решил позвонить. Я беспокоюсь. Зиряя ей это сказала. Всё в порядке. Даже удивительно, как тут весело. У меня на глазах люди сходят с ума, стоит только найти переливающийся кусочек породы. Начало вышло не очень, но он быстро нащупал тему для разговора. С тобой всё ещё те люди? Это хоть не подземная выработка. Опять еда ламаху. Нет. Мне доверили бульдозер. Я обнажаю его отвалом породы на склоне. Мы уже наткнулись на первую жилу. Я облегчённо закрываю глаза. Хорошо хоть то, что он не лезет в грозящий обвалом подземный забой. Он сказал: "Мы. Судя по твоему голосу, тебе всё нравится. Есть планы податься куда-нибудь ещё?" Пока что не знаю, детка. Сейчас мне пора бежать. Просто хотел убедиться, что ты в порядке. Как прошёл твой первый урок живописи? Зажигательно. Здесь тоже весело. Мне очень хочется звучать жизнерадостно и ни в коем случае его не осуждать. Только бы не оттолкнуть его своей озабоченностью. Здесь всё чудесно устроено. В первой группе очень дружелюбные гости. Как там дома? Все здоровы. Выходит, он ни с кем ещё не связывался. Да. Мама и папа в порядке. Мама делится со мной по электронке всякими сплетнями, ну ты её знаешь. Они переделывают свой сад, работы полно. Хотя и старый вариант был неплох. Зато они нашли себе занятие. Звонил Оуэн. Он разговаривал с Ханной и говорит: что у неё всё нормально. Как я погляжу, она нас ещё не простила. Да, не до конца. Нас ответственность за это несёшь ты, Эйден, а не я. Сам-то ты как? Здоров? В безопасности? Опять я за своё. Никак не спрячу свою тревогу. Он сразу поймёт это по моему тону. Всё отлично. Пришли мне фотографии. Я тоже пришлю тебе свои. Жаль, скоро уедет мой лифт и связь прервётся. Обязательно пришлю, обещаю. Люблю тебя. Я слышу ещё какие-то голоса. Его слов уже не разобрать. Женский голос зовёт его по имени. И я тебя. Связь прерывается. Я тяжело вздыхаю. Когда у тебя кризис, тебя на каждом углу подстерегает соблазн. Знаю, Эйден спал с кем-то до меня, но у меня он первый и единственный. Только услышав голос Ника, я спохватываюсь, что он подходит ко мне. "Проблемы?" озабоченно спрашивает он и изучает моё лицо. Я селюсь превратить свой встревоженный вид в улыбку, но получается из рук вон плохо. Нет, просто семейный разговор. Разные часовые пояса это мешает. Он сочувственно смотрит на меня. Я пришёл попросить прощения за вчерашний вечер. Если я что-то натворил, то всё хорошо, не надо ничего объяснять. Я просто была рада помочь. Он смущённо и рассеянно роет носком кроссовки дёрн. Вчера была годовщина смерти моего отца. Похоже, даже лёжа в могиле, он не даёт мне покоя. Не надо, конечно, слишком часто оглядываться в прошлое, но оно умеет застигать врасплох. Я ценю ваше благоразумие, Ферн, очень ценю. Сказав это, он разворачивается и уходит решительным шагом в направлении студии живописи.